Глава третья. Алена. Боль в ноге утихла, а я пыталась перестать думать о своем будущем. Находясь в городской больнице, единственное, о чем я сожалела, это то, что я осталась жива, что этот богатый ублюдок меня не убил. Потом, когда в палату зашла бабушка и сообщила, что сбивший меня парень организовал перелет в Москву и операцию в известной среди спортсменов клиники спортивной травматологии, Тугой узел в моей груди начал немного разворачиваться и ослаблять болезненное давление и страх перед неизвестностью. Но я чувствовала его взгляды, направленные на меня и ожидающие, видимо, что я поблагодарю его или сделаю еще что-то, отчего это страдальческое выражение сотрется с его лица. Но я не в силах была испытывать к нему какие-то иные эмоции, помимо презрения и ненависти. Меньше всего мне хотелось сейчас дышать с ним одним воздухом, знать, что он где-то рядом, а тем более в непосредственной близости от меня. Я фокусировала взгляд на одной точке, стараясь игнорировать его присутствие, пока вертолет не приземлился на крыше московской клиники. Деньги решали все в очередной раз за свою короткую жизнь, поняла я. А у этого парня они были, иначе такого приема мне бы никто не оказал даже несмотря на то, что я была в сборной этой страны. Максимум, на что я могла рассчитывать, это то, что Федерация организует мне операцию в ближайшем городе, когда отек ноги достигнет апогея, с криворукими врачами, которые запросто могли бы сделать из меня инвалида. Сначала меня переложили на другую каталку и отвезли в палату ожидать операцию. Ждать пришлось недолго. И когда назначенный мне хирург освободился, медсестра сделала укол успокоительного средства, и меня повезли в операционную. Вокруг суетились люди в голубых больничных одеждах, в шапочках и с масками на лицах. Я с легким интересом, почти безразличная ко всему после укола, рассматривала большой операционный светильник, похожий на глаз паука. Анестезиолог положил на мое лицо дыхательную маску и велел отсчитывать от 10 до 0. нуля. «Девять, восемь, семь...» Алена позвал меня высокий хирург, за спиной которого разливался солнечный свет. «Просыпайтесь!» Кажется, я проснулась, а потом вновь вырубилась, очнувшись уже в своей палате. Меня бил озноб, тело сводило после наркоза судорогой, всё тело мелко потряхивало. Заботливая медсестра укрывала толстыми одеялами. «Это была моя первая операция», и я боялась, что меня будет тошнить и разболится голова. Но, как ни странно, не считая озноба, я себя отлично чувствовала. Вскоре мне даже принесли обед, и в палату вошла бабушка. На еду я смотрела, скривив рот. Аппетита не было, хотя даже не помнила, когда ела в последний раз. «Тебе нужно поесть, восстановить силы, чтобы выздороветь». Бабушка как всегда знала, что сказать, и я нехотя поднесла ложку с супом к рту. Возможно, он был неплох, но вкуса еды я не чувствовала. Вскоре после того, как медсестра унесла поднос с едой, бабушка вышла позвонить тренеру. В палату вошла группа врачей, среди которых я заметила того самого высокого мужчину, что разбудил меня. «Пациентка Камар Алена Александровна. Полных 17 лет, рост 160 см, вес 45 килограмм, повреждение лодыжки со смещением, повреждение связок». Он продолжал зачитывать анамнез, а я ждала, когда же он сообщит самое важное. Должно быть, это явственно читалось по моим глазам. Врач, привыкший иметь дело не просто с пациентами, а со спортсменами, присел на край моей кровати и, словно успокаивая норовистое животное, положил свою сухую ладонь на мою руку, попробовав донести до меня суть. «Алена, у тебя очень серьезная травма. Мы сделали все, что было в наших силах». И вопрос о твоей спортивной карьере зависит только от того, как ты будешь восстанавливаться. Я не могу гарантировать тебе, что ты сможешь выступать на том же уровне. Но вы, спортсмены, люди упорные, так что кто знает? Более пространного ответа услышать сложно, но, с другой стороны, где-то среди этих пафосных слов была заложена маленькая надежда. Моя нога, оранжевая от йода форма от кончиков пальцев до самого паха, Со вставленными в щиколотку титановыми пластинами и винтами, дренажом и конструкцией, благодаря которой поврежденная лодыжка парила в воздухе, была уже прооперирована. И в тот момент казалось, что самое сложное позади. Когда врач сообщил, что я должна придерживаться постельного режима как минимум ближайшие две недели, а встать на ногу смогу не раньше, чем через полтора-два месяца, я не смогла сдержать слёз». Вся подготовка к очередному чемпионату коту под хвост. Мое место в сборной будет под вопросом. Моя карьера под еще большим вопросом. Моя жизнь тоже, потому что я не представляла ее без спорта. Слезы меня душили, и я не могла успокоиться и не хотела, чтобы это видела бабушка или кто-то еще. Поэтому после разговора с врачом попросила посетителей ко мне не пускать. Я глухо рыдала в подушку, не имея возможности даже спрятаться от любопытных глаз, когда заходили медсестры менять скопившуюся кровь или, что не менее насущно, мочу. Я не сразу заметила, что ко мне подведена специальная дренажная трубка для сбора мочи. Сам же мочеприёмник был спрятан где-то под кроватью. Благо, на следующий день его уже убрали, но никогда я еще не чувствовала себя столь беспомощной. Кое-как, взяв себя в руки, я вытерла слезы одеялом и вновь уставилась в потолок, в попытке стереть из головы мысли о том, что сейчас я должна была в поте лица тренироваться. Дни в больнице текли мучительно медленно, напоминая какую-то изощренную пытку. В голове роились вопросы «За что мне это? Что я сделала не так?» Ответ я знала сама. Каждый день ко мне приходил физиотерапевт разминал мышцы, показывал допустимые движения. Бабушка не могла долго находиться в этом городе. Работа не ждала, поэтому я заверила ее, что со мной не нужно здесь постоянно сидеть. Свободного времени было так много, что я могла посвятить себя подготовке к поступлению и чтению художественной литературы, что в обычной моей жизни было практически невозможным, так как времени между тренировками было катастрофически мало. Но вместе с тем усталость быстро меня накрывала. Должно быть, организм бросил все ресурсы на восстановление поврежденных тканей. Поэтому все, что я делала в течение дня, это спала, читала книги и ела. Самое страшное было то, что я ловила себя на воспоминаниях о том, что порой после изощренных тренировок я мечтала вот о таких моментах, когда могла бы спать в волю и читать книжки. Неужели мысли настолько извращенно материальны, что я получила желаемое таким чудовищным способом? Думаю, именно в тот момент я поняла, что мы в ответе не только за свои поступки, но и за мысли. Клиника была дорогая и платная, и я боялась представить тот астрономический счет, который нам выкатят на выписке. Тренер сказала, что часть расходов готова принять на себя Федерация спортивной гимнастики – за что я ей была нескончаемо благодарна, представляя, какие немыслимые усилия она приложила для того, чтобы этого добиться. Остальную и, несомненно, большую часть взял на себя обязательство покрыть сбивший меня парень. К слову, он тоже приходил ко мне каждый день. Если бы я могла встать и куда-то уйти, чтобы этого избежать, я бы так и поступила. Но такой возможности я была лишена. Он приходил, задавал одни и те же вопросы, А меня тошнило от него, от его присутствия, от звука его голоса с легкой хрипотцой, от того, что когда он был в палате, медсестры стреляли в него глазками и чаще заходили. А я не могла даже на него смотреть, опасаясь, что могу воткнуть вилку, оставленную на подносе после ужина, в его сердце. Я рассчитывала на то, что в конце концов ему это надоест, ведь при нем я вообще не выказывала каких-либо признаков жизни. Лишь тупо смотрела в потолок. Через некоторое время он бросил попытки меня разговорить, просто брал с собой книгу и читал. В один из дней ему удалось поймать мой любопытный взгляд, направленный на обложку. Хочешь, я тебе почитаю? спросил он, но я вновь перевела отсутствующий взгляд в потолок. Не получив ответа, он все же принялся декламировать книгу. Я всегда плохо воспринимала информацию на слух поэтому аудиокниги никогда не пользовались у меня успехом. Из моего сознания ускользала суть повествования, а мужской голос убаюкивал, чего я, хоть и корила себя за это, но засыпала. Молодой человек приходил по вечерам, и это было похоже на чтение сказок перед сном, потому что итог был всегда одинаковый.